Цапов кивнул головой. Бородач пошел к водителю, что-то приказал ему на местном языке. Автобус свернул в сторону и мягко затормозил. «Выходи!» — приказал Бородач Цапов. Тот послушно встал, впереди шел Бородач, за ним Цапов, и замыкал шествие охранник. Молодой свингст не стал возражать, но неодобрительно покачал головой, крикнув на прощание «Не отходите далеко от автобуса!» Они вышли из автобуса, прошли дальше по дороге. Цапа вогляделся. Повсюду было темно и почти не было никакой растительности. Он показал рукой в сторону. «Вон там удобное место!» Иди, согласился бородач, доставая фонарь. «А я над тобой стоять буду и смотреть, что ты делаешь!» «Так и будешь стоять!» разозлился Цапа. «И не противно!» «Ты много не разговаривай», — посоветовал Бородач. «Снимай брюки и делай, что хочешь. Если ты убежать собрался, то ошибся сильно. Здесь убежать нельзя. Быстро поймают». «Ничего я не хотел». «Просто живот болит после самолета», огрызнулся Цапов, увидел, как из автобуса выходит еще один охранник, тоже с автоматом в руках». «А ты зачем слез?» — крикнул ему «Бородач». Приказал наш гость, иди, говорит, помоги ребятам. Много он командует, явно разозлился бородач. Мы бы без него справились, вернись в автобус. Но он приказал, вернись, говорю. И в этот момент, пользуясь тем, что внимание в бородачах было отвлечено, Сапов резко ударил в лицо стоявшего рядом с ним охранника. Тот от неожиданности качнулся, и Цапов быстро выхватил его автомат. Бородач поднял свой автомат, но этой секунды Цапову хватило, чтобы прижать к себе своего незадачливого охранника. Раздалась длинная очередь, и прикрывающее Цапова тело дернулась и обмякла. Константин швырнул тело погибшего на Бородача и поднял автомат, давая короткую очередь. Бородач как-то странно боком упал на землю. Автомат отлетел в сторону, и фонарь, которым он освещал всю стену, тоже оказался на земле. Сапов прыгнул в сторону за мгновение до того, как третий головорез стоящего автобуса поднял свой автомат. Очередь просвистела буквально у него над головой, но он услышал, как из автобуса крикнули, чтобы никто не стрелял. Из него выскочил сфинкс, которого Константин справедливо считал гостем, из машины сопровождения, которая затормозила впереди автобуса, уже бежали двое его людей. «Не стрелять!» — закричал этот тип. «Не стрелять! Он нам нужен живым!» Цапов лежал на земле, тяжело дыша, автомат рядом. Теперь он так просто не отдаст свою свободу. Эти условия, конечно, не неравны, Даже не потому, что он один, а их шестеро, с учетом двоих оставшихся в автобусе, они местные, а ему придется ночью ориентироваться в незнакомых условиях. Он подтянул к себе автомат. Нужно поскорее уходить. Гость, стоявший в автобуса, громко скомандовал, и один из головорезов побежал к автомобилю. Через секунду Цапов услышал, как джип, сопровождающий их автобус, разворачивается. «Осторожнее!» — крикнул гость, усаживаясь рядом с водителем. «Постарайся его не задавить!» «Черт возьми!» — с раздражением подумал Константин. Но такой он не рассчитывал. Машина, светя фарами, двигалась прямо на него. Нужно быстрее уходить, но от машины не убежишь, Если бы ребята в автобусе догадались, хоть как-то отвлечь внимание других боевиков. Хотя что они могут сделать? Там остались еще водитель и один из охранников. Ребята не самоубийцы, поэтому и сидят там спокойно. Он дотронулся до автомата. Нужно подороже продать свою жизнь. Но как все-таки они узнали об их рейсе? Неужели Горелый заранее предупредил? Но ведь никто не знал, что они летят именно в Ташкент. Хотя билеты. Цапов пополз в сторону, стараясь отползти от автобуса подальше. Билеты. Если они заранее знали фамилии тех, кто едет, то не заставляло труда проверить по компьютеру, куда именно летят эти трое. Все верно. Горелый наверняка подставил своих ребят. Слишком большая награда этот караван, слишком большая, чтобы Горелый мог совладать со своей совестью.